Можно ли было предвидеть то, что теперь называют криминальной революцией? Александр Гуров, впервые заговоривший о существовании организованной преступности в СССР, такие прогнозы делал. А кто его слышал? Между тем скопившие чудовищные капиталы и обросшие всесильными связями директора торговых, посреднических и производственных предприятий, снабженцы, опытные, имеющие выходы за рубеж, антиквары и валютчики, связанные с теневой экономикой воры в законе и авторитеты уголовного мира, коррумпированные чиновники и партопаратчики, стали самостоятельным фактором, определяющим расстановку сил и в экономике, и в политике. Готовившиеся в стране реформы должны были идти по их сценарию и командам. Больших усилий для раскачивания лодки делать было не надо. Вожди, привыкшие жить в умеренной, на достаточной роскоши, распределители, привилегированные санатории — загранкомандировки и другие формы нигде не афишируемого гособеспечения, вырастили детей, захотевших сделать свой быт еще роскошней. Программа реформирования экономики богатейшей страны в полном законодательно-правовом вакууме устраивала и тех, кто, не имея прямого доступа к рычагам власти, владел огромными денежными средствами и тех, кто обладал властью, рвался в богатство и достатку. Вторая оттепель, нареченная перестройкой, стала долгожданной весной прежде всего для уже имевших теневой капитал подпольных Ротшильда. Предприниматели новой волны, которые преподносились как буревестники экономических преобразований, На самом деле, прибыли, если и не к шапочному разбору, то и не к началу торгов. Правила игры в бизнесе определяли окруженные собственными силовыми структурами цеховики и воры в законе. Перед потянувшимися перестроечный бизнес возникла проблема выживания. Ситуация усугублялась тем, что кооперативное движение, с которого началась реформа экономики, находилось под бережной опекой партийных структур. Фактически любой кооператор или фермер оказывался вне критики и получал своеобразную индульгенцию, защищавшую даже в случае явного пренебрежения законом. Ни милиция, ни прокуратура не осмеливались идти в разрез с одобренной наверху государственной политикой, и в кооперативное движения потянулись откровенные уголовники и варьё. Декларированная первым ленинцем европеизация СССР регламентировалась устаревшими на 30 лет сталинскими правовыми нормами и брежневской застойной конституцией. Демагогические призывы застрельщика перестройки типа «разрешено все, что не запрещено» нанесли непоправимый удар по общественному правосознанию. Подпольные миллионеры мягко переместились из тени в свет, защищенные, как и прежде, не законом, а собственными бандитскими крышами. У начинавшего дела коммерсанта выбора не оставалось — Он должен был принимать специфические условия ведения бизнеса в России. От этого зависел не успех его предприятия, а сама жизнь. К началу х годов криминализация экономики достигла невиданного размаха, в сравнении с которым вчерашние махинаторы и цеховики казались жалкими воришками. В уголовных делах о хищениях фигурировали... Десятки миллиардов рублей. Мелькали фамилии новаторов нового мышления и высокопоставленных правительственных функционеров. За бесценок продавалось стратегическое сырье, военная техника.